опадающие листья. Глава 19. Вот как рождаются простые и радикальные описания мира. Недавно у одного нашего товарища открылся седьмой центр. Сначала через него входил свет. И все было в общем-то обычно. Но несколько позже в центре образовалось пустое пространство. И при погружении внимания в него ощущение пустоты становилось прямо-таки поглощающим. Если же этот товарищ начинал смотреть на мир, удерживая часть своего внимания в пустоте седьмого центра, тогда во всех вещах он начинал видеть некую пустотность. Формулировать словами такие ощущения всегда трудно, и потому, несколько упростив, он говорил мне, что выглядело это так, что в основе всех вещей лежит пустота. Если принять этот опыт за предельную истину, Тогда можно создать учение о пустотности всех вещей. Точно так же кто-то переживает наполненность энергии Бога и начинает видеть ее во всех вещах. А кому-то открывается иллюзорность построения его ума, и ему кажется, что иллюзорным является весь материальный мир. Все это проекция внутреннего переживания на внешнюю реальность, и к истине бытия подобные видения не имеют никакого отношения. Делая из своих видений окончательные выводы о природе реальности, вы принимаете сиюминутное искажение восприятия за его очищение и обретение в нем нового качества. Вы показываете кино самим себе, не замечая, что его источником является ваш же ум, попавший под воздействие новой сильной энергии. Если решить, что в этот момент вам открылась предельная истина, тогда вы останавливаетесь и держитесь за нее до последнего вздоха, попутно сочиняя учения и возводя свой опыт в абсолют. Поскольку переживание сильное, то и слова ваши наделяются определенной силой. К тому же вера в то, что вы достигли предела, дает вам дополнительную убежденность в своей правоте. И теперь всем вашим последователям нужно будет прийти к тому же самому опыту, чтобы познать вкус истинной реальности и обрести высшую реализацию. Сутра Атиши сказано «сведите все обвинения к одному», то есть максимально упростите ситуацию, дойдя до корней своего недовольства Богом, людьми или собой. Точно так же мы говорим «сведите все желания к одному, самому главному», чтобы жизненная сила не рассеивалась по нескольким каналам желаний. а собиралась в одном, обеспечивая энергией его исполнения. И также некоторым людям хочется свести все объяснения к одному. Например, заявить, что весь мир – это проявление сознания Творца. Прекрасное упрощение, позволяющее вроде бы заявить об общей природе всего, но на деле ничего не объясняющее. А если вы почему-то не видите, что в основе всего лежит пустота или божественное сознание – то сами виноваты. Ведь вы мало старались и потому живете в иллюзиях. Предельные и предельно упрощенные описания реальности задают планку возможного достижения для тех, кто принял их на веру. Конечно, им даются практики, которые должны помочь в получении такого же видения и переживания, но простор для самогипноза при этом открывается самый широкий. И из желания достигнуть уровня высшего восприятия поскорее, люди порой создают себе возвышенные иллюзии, полностью правда соответствующие описанию той истинной реальности, в которой они поверили. Была история про суфия, который тридцать 30 лет видел вокруг себя только проявление Бога и приходил от этого в экстатическое умиление. А когда ему предложили немного поработать с вниманием и посмотреть внутрь себя, Он через несколько недель утратил свое видение. И если люди будут чаще смотреть внутрь себя, не занимаясь проецированием снов своего ума наружу, таких историй станет намного больше. А товарищу с открытым седьмым центром я посоветовал не заморачиваться всей этой пустотой и не зацикливаться на ней. Потому что следующий шаг на пути отменит данную флуктуацию восприятия, и оно исчезнет. как утренний туман исчезает с восходом солнца.